— прибавил Лебедев с кислой усмешкой. — Вы потеряли четыреста рублей? Это жаль. — И особенно бедному, благородно живущему, своим трудом человеку. — Конечно, конечно. Как так? — Следствие нас я к вам как к провидению, многоуважаемый князь. Сумму четырехсот рублей с серебром получил я вчера в пять часов пополудни от одного должника. — И с поезда воротился сюда, бумажник имел в кармане. Переменив вицмундир на сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать при себе, рассчитывая вечером же выдать их по одной просьбе, ожидая поверенного. «Кстати, Лукьян Тимофеевич, правда, что вы в газетах публиковались, что даете деньги под золотые и серебряные вещи?» через поверенного». Собственного имени моего не означено. Ниже адреса. Имея ничтожный капитал и в видах приращения фамилии, согласитесь сами, что честный процент... Ну да, ну да. Я только что посведомился. Извините, что прервал. Поверенный не явился. Тем временем привезли несчастного. Я уже был форсированным форсированном расположении. Победа По зашли эти гости, выпили чаю и... Я повеселел к моей пагубе, когда же уже поздно вошел этот келлер и возвестил о вашем торжественном дне и о распоряжении насчет шампанского. То я, дорогой и многоуважаемый князь, имея сердце, что вы уже, вероятно, заметили, ибо я заслуживаю, имея сердце, не скажу чувствительное, но благодарное, чем и горжусь. Я для пущей торжественности изготовляемой встречи и в ожидании лично поздравить вас, вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый мною по возвращении моем смундир, что исполнил, как, вероятно, князь, вы и заметили, виде меня в смундире весь вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог восхощет наказать, то прежде всего восхитит разум. И только сегодня, уже в половине восьмого, пробудясь, вскочил, как полуумный, схватился первым делом за сюртук, один пустой карман бумажника и свет простыл. Ах, это неприятно, именно неприятно, и вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение, Не без — прибавил Лебедя. Как же, однако, затревожился князь, задумываясь, ведь это серьезно. — Именно, серьезно, еще другое отысканное вами слово «князь» для обозначения. — Ах, полный Телукян Тимофеевич, что тут отыскивать? — Важность не в словах. — Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана? — Мох. Все возможно в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь. Но прошу рассудить, если я вытрусил бумажник из кармана, переменяясь у рту, то вытрушенный предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот предмет? Не заложили ли вы куда-нибудь в ящик, в стол? Все переискал». Везде перерыл, тем более, что никуда не прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню. Шкапчики смотрели первым делом -с. и даже несколько раз уже сегодня, да и как бы мог я заложить в шкапчик, истинно уважаемый князь. Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, кто-нибудь нашел на полу или из кармана похитил две альтернативы-с. Меня это очень тревожит, потому что кто именно — вот вопрос. Безо всякого сомнения, в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли, определяете положение. Сиятельнейший князь. — Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки. Тут насмешки? — скричал Лебедев, сплеснув руками. «Ну, — Ну-ну-ну, хорошо. Я ведь не сержусь. Тут совсем другое. Я за людей боюсь. Кого вы подозреваете? Вопрос труднейший и сложнейший. Служанку подозревать не могу. Она в своей кухне сидела. Детей родных тоже. Еще бы. Стало быть, кто-нибудь из гостей? Но возможно ли это? Совершенно и в высшей степени невозможно, но непременно так должно быть. Согласен однако же, допустите, даже убежден, что если бы была покража, то совершилась не вечером, когда все были в сборе, а уже ночью или даже под утро кем-нибудь из на... заночевавших. Ах, боже мой! Бурдовского Николая Ардаленовича я, естественно, исключаю. Они и не входили ко мне. Еще бы, да, если бы даже и входили. «Кто у вас ночевал?» «Считай, со мной ночевало нас четверо, в двух смежных комнатах. Я, генерал, келлер и господин Фердыщенко. Один, стало быть, из нас четверых с...» «Из трех, то есть. Но кто же?» «Я причел и себя для справедливости, для порядку. Но согласитесь, князь, что я обокрасть себя сам не мог, хотя подобные случаи бывали на свете». — Ах, Лебедев, как это скучно! — нетерпеливо вскричал князь. — К делу! Чего вы тянете? Остается, стало быть, трояс. И, во-первых, господин Келлер — человек непостоянный, человек пьяный и в некоторых случаях либерал, то есть насчет кармана с... В остальном же с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными. Он заночевал сначала здесь, в комнате больного, и уже ночью лишь перебрался к нам, под предлогом, что на голом полу жестко спать. — Вы подозреваете его? — подозревался. Когда я в восьмом часу утра вскочил, как полуумный, и хватил себя полбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности. Приняв в соображение странное исчезновение Фердыщенко, что уже одно возбудило в нас подозрение, оба мы тотчас же решились обыскать Келлера, лежавшего как... как... почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно. В карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана не дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный, состояние неприличном. Далее любовная записка, одна от какой-то горничной, с требованием денег и угрозами, и клочки известного вам фильетонос. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений мы его самого разбудили, на силу дотолкались, едва понял, в чем дело. Разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое, невинное, даже глупое. Не он -с. Ну, как я рад. Радостно вздохнул князь, а так за него боялся. Боялись, стало быть, уже имели основания к тому, прищурился Лебедев. О нет, я так. — осекся князь. — Я ужасно глупо сказал, что боялся. — Сделайте одолжение, Лебедев. Не передавайте никому. — Князь, князь, слова ваши в моем сердце, в глубине моего сердца, там могилас. восторженно проговорил Лебедев, прижимая шляпу к сердцу. — Хорошо, хорошо. Стало быть, Фердыщенко. То есть, я хочу сказать, вы подозреваете Фердыщенко. — Кого же более? — тихо произнес Лебедев. Пристально смотря на князь. Ну да, разумеется, кого же более. То есть, опять-таки, какие же улики? Улики есть. Во-первых, исчезновение в семь часов или даже в седьмом часу утра. Знаю, мне Коля говорил, что он заходил к нему и сказал, что идет доночевать, к. забыл к кому, к своему приятелю. Вилкинус. Так, стало быть, Николай Ардалеонович говорил уже вам? Он ничего не говорил о покраже. Он и не знает ибо я держу дело в секрете. Итак, идет к Вилкину. Казалось бы, что мудреного, что пьяный человек идет к такому же, как и он сам, пьяному человеку, хотя бы даже и чем свет и безо всякого повода -с. Но вот здесь-то и след открывается. Уходя, он оставляет адрес. Теперь следите, князь, вопрос, зачем он оставил адрес, зачем он заходит нарочно к Николаю Ардалеоновичу, делая крюкс, и передает ему, что иду, дескать, доночевывать к Вилкину. И кто станет интересоваться тем, что он уходит, и даже именно к Вилкину? К чему возвещать? Нет, тут тонкость... Воровская тонкость — это значит, вот, дескать, нарочно не утаиваю следов моих. Какой же я вор после этого? Раз бы вор возвестил, куда он уходит? Излишняя заботливость отвести подозрение и, так сказать, стереть свои следы на песке. Поняли вы меня, многоуважаемый князь? Понял, очень хорошо понял, но ведь этого мало.